Бонд-стрит, Лондон, 25 октября 1756 года. Милостивая государня, я беру перо, дабы сообщить, что ваше досточтимое послание, прибывшее 10 июля с вергинским пакетботом, было переслано сюда нашим бристольским агентам и благополучно получено, я восхищен, что виды на урожай столь хороши. Тули говорит, что сельское хозяйство есть благороднейшее из занятий, и как прекрасно, когда оно еще и прибыльно. Со временем моего последнего письма о Станбриджских вод случилось одно-два происшествия. Это слово раза два подскабливалось э, перчинным ножичком, но оставлено в таком виде, несомненно, к полному удовлетворению его Творца, Примечание автора, о котором мне следует известить мою досточтимую матушку. Наше общество разъехалось оттуда в конце августа, с началом охоты на куропаток. Барнесса Бернштейн, чья доброта ко мне оставалась неизменной, отбыла в Бат, где обычно она проводит зиму, сделав мне приятный, весьма приятный подарок — банкноту в 50 фунтов. Я поехал обратно в Каслвуд верхом с преп-мистером Сэмпсоном, чьи наставления нахожу бесценнейшими, и моей кузиной Леди Марии. Не диктовал ли преподобный Сэмпсон эту часть письма? Примечание автора. «По дороге я посетил моих добрых друзей, полковника Ламберта, его супругу в Окертс-хаусе, и они посылают моей досточтимой матушке сердечные поклоны». С грустью узнал, что младшая мисс Ламберт хворает, ее родители очень встревожены.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 Я выезжал в свет и был избран членом клуба у Уайта, где познакомился с самыми знатными джентльменами. Среди моих друзей назову Рокингема, Карлейла, Орфурта,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 «Ах, милая матушка, не проходит дня и даже часа, когда бы я не вспоминал о нем. Я часто сожалею, что его тут нет со мной. Мне кажется, что я становлюсь лучше, когда думаю о нем, и был бы счастлив ради чести нашей семьи, если бы ее здесь представлял он, а не ваш, милостивая государыня, послушный и любящий сын Генри Эсмонт Уоррингтон. П.С. Я похож на ваш прекрасный пол, который, как говорят всегда, о самом главном пишет в постскриптуме».